На следующий день Генрих всё утро не выходил из своей комнаты и не пришёл обедать к королю. Екатерина ликовала. Накануне утром она услала Гамброаза в Сен-Жермен, где занимал её любимый слуга. Ей было необходимо, чтобы к мадам де Соф и Генриху позвали преданного её врача, который бы сказал то, что она прикажет.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 Он принес вашему величеству маленькую обезьянку очень редкой породы. В это мгновение вошел сам Генрих, держа в руке корзинку и лаская лежавшую в ней у эстите. Он улыбался, как будто всецело занятый очаровательным животным, которое он нес. Но при всем кажущемся увлечении своим занятием, он сохранял способность с одного взгляда оценивать положение вещей,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 Но вместо этого молодая женщина спала мирным, тихим сном, смежив беломраморные веки, приоткрыв розовый ротик, уютно подложив под щёку точёную бело-розовую руку, а другую вытянув по красному узорчатому шёлку, служившую ей одеялом, спала, как будто ещё радуясь чему-то.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 а снова опустила отяжелевшие веки и заснула. Екатерина вышла из-за полога и, оглядев всю комнату, заметила стоявшие на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два стакана. Несомненно, Генрих ужинал у баронессы, видимо, чувствовавшей себя так же хорошо, как и ее любовник.